Глава шестая. Казалось, что с каждым наложенным заклинанием к Ксавье слабеет всё сильнее. А заклинаний он создавал много. Из-за моих ошибок, вероятно, больше обычного. После инцидента с противорвотным снадобьем он решил последовать примеру других моих учителей и наставников. Позволил мне соединять ингредиенты, не заряжая их своей магической силой. В пять часов к Ксавье закрыл двери за последним посетителем, одним из нескольких дюжин, пришедших к нам в тот день, и перевернул вывеску с открыто на закрыто. А затем упал на стул возле кухонного столика и потёр глаза. Я опасливо подошла к столику и поставила перед Ксавье чашку с горячим чаем. «Подумалось, это самое меньшее из того, что я могу сделать после сегодняшнего», проговорила я тихим, подавленным голосом. «Если вы почувствуете вкус чая, мне станет немного легче». Ксавье поблагодарил меня и осторожно глотнул напиток. Когда плечи друга расслабились, на лице появилась усталая улыбка, облегчение накрыло меня, словно порыв свежего ветра. «Лаванда», — проговорил Ксавье, и в глазах у него мелькнула слабейшая искорка веселья. «Видите? Никакого непоправимого ущерба». «Вот и хорошо» но я не могла не думать о реальном вреде, который причинила моя магия. Я пыталась прятать свои тревоги внутри, отвлекала себя, расплетая и заплетая косу, но когда Ксавье сделал второй глоток, почувствовала, как магия шебуршится у меня под кожей. «Понимаю, что мы только что закончили работу», — начала я. «Но не могли бы вы сейчас научить меня накладывать благословения?» Из взгляда к Савье пропали все признаки оживления. «Это... это так быстро не освоишь». «Когда же я буду учиться?» — настаивала я. Со временем папина сердце могло только ослабеть. Взгляд к Савье скользнул по потолку, словно там был написан ответ. «Ну, если хотите, могу показать, как выглядит благословение». К Савье предостерегающе поднял палец. Но помните, что я сказал. Магия такого рода требует большой целеустремленности и настоящего контроля. С вашей такой норовистой силой могут потребоваться недели тренировок. Вы видели моего отца. Я не могу сидеть здесь и неделями баловаться, готовя магические снадобья, когда он так болен. Ксавье потёр плечо. Те снадобья учат направлять свою магию с помощью лёгких заклинаний. Однажды получится и нечто серьёзное, вроде благословения. Я фыркнула. Со снадобьем я ужасно напортачила. Ксавье задумчиво поджал губы. Не знаю, сказал бы я, что ужасно. Просто ваша сила чрезмерна. Полагаю, снадобье у вас получилось действенным. Без вкусовых ощущений тошноту почувствовать сложно. «Ну, получилось чересчур. Хочу побольше прочесть об этом, как только удастся». «А как насчет благословения?» «Да, конечно», — отозвался Ксавье. «Раз ваша магия пожелала отцу зла, вы должны пожелать ему хорошего. Подумайте о сильном положительном посыле, о чем-то вроде «чтобы тебе...»» Ксавье махнул рукой в мою сторону. «Лучше, если заклинание придумаете вы сами». Фразы должны быть уникальными для вас. Именно поэтому их нужно произносить именно вашим голосом. Ничего не получится, если я озвучу свои слова. Я желала папе самого лучшего на свете. Мира, который он создавал мне своими ободряющими словами и утешающими объятиями. Уверенности, что рядом со мной отец проживет долгую счастливую жизнь. свободы жизни, не обремененной этим проклятием. Моя мать бросила папу, обрекла на одиночество, страх и сомнения. Теперь, повзрослев, я хотела вернуть ему всё, что она у него отняла. «Пусть каждый удар твоего сердца будет наполнен миром, уверенностью и свободой», — прошептала я. У Ксавье заблестели глаза. Он кивнул. «Красиво. Благословение сложно накладывать, потому что нужно искренне любить, или убедить себя, что любишь человека, которого благословляешь. Сосредоточьтесь на любви к отцу, и вы совершенно точно почувствуете, что ваши пожелания исполнятся. Крепко держитесь за мир, уверенность и свободу внутри себя, пока готовитесь передать их отцу. Я уселась на стул напротив Ксавье, закрыла глаза и представила, что передо мной сидит папа. Затем сутурилась и сделала несколько ровных глубоких вдохов. На этот раз магия ощущалась как часть меня, а не как постороннее, воюющее со мной нечто. «Пусть каждый удар твоего сердца будет наполнен миром, уверенностью и свободой». Я открыла один глаз, совсем как когда мы с Ксавьей играли в прятки. «Этого достаточно?» — спросила я. «Могла я снять проклятие уже сейчас, сама того не ведая?» «Нет, вы должны касаться отца руками» и, как я говорил, научить свою магию исполнять вашу волю. Как я пойму, что способна на это? Вы произнесёте благословение, и когда магия повинуется, почувствуете это ладонями». Ксавье согнул обтянутые перчаткой пальцы. «Покажется, что ваши руки будто сотворены из звёздной пыли, что они шипят и горят, ощущение пристранное». Я наклонила голову и прищурилась. «Вам доводилось накладывать благословения?» «Да. Однажды». Голос Ксавье звучал тихо. «И о чём оно было?» Ксавье фыркнул. «Вы очень пытливая, мисс Лукас». «В смысле, дерзкая?» Ксавье покачал головой. «Вы вроде меня, любопытная». Он поднялся во весь свой чрезмерно высокий рост, вытянул руки и потёр глаза, как ребёнок, пробуждающийся от сна. Пойдёмся. Покажу вам книги о благословении. Раньше я ими пользовался. Я проследовала за ним вверх по винтовой лестнице. Там и сям из пещерённых солнцем плющимся окна. Мне угадать, кого вы благословили, или сами скажете, спросила я. Вздохнув, к сове поднялся в холл второго этажа и повернулся лицом ко мне. «Предлагаю игру». Я нахмурила лоб. «Игру? Да. Если вы так горячо желаете узнать мои секреты, то для начала должны рассказать мне кое-что о себе». Я усмехнулась. «Должна? И должна для начала?» Ксавье закатил глаза. «Ну, хорошо. Я благословил Инесс, прежде чем она уехала в Альбиль». Ксавье направился в библиотеку, я со всех ног следом. «А зачем ей?» Он вошел в комнату и перебил меня, подняв руку. «Мы с вами договорились. Вы и так все про меня знаете. Рыжие волосы, дикая магия, любопытство. По-прежнему смогу одолеть вас в состязании по ходьбе». Пока я отмечала пункты, загибая пальцы, Ксавье порылся в кармане пиджака и вытащил золотое кольцо. «Кому оно принадлежало?» — спросил он. «У меня сердце упало. Раз, и одна из книг слетела с полки». Ксавьев скинул брови. «Теперь мне еще интереснее». «Оно принадлежало моей матери», — пробормотала я, а книга быстро вернулась на место. Подложечка засосала при о ней и о друге, принявшем вчера от меня оплату, словно мы были совершенно чужими». Ксавье положил кольцо на дубовый стол. «Спасибо», — проговорил он уже мягче, не подразнивая меня. «Теперь ваша очередь». К Ксавье подошел к самой ближней, к камину полке и пальцем провел по корешкам книг. Я шагнула к столу, что выглядел свободнее, на нем в серебряной раме стоял набросок семейного портрета. Три улыбающиеся девочки обнимали своего смущенного краснеющего брата. «Что за благословение вы наложили на Инес? Стопка книг с грохотом упала на ближний ко мне стол, заставив меня схватиться за грудь. «Извините», — пробормотал Ксавье, выдвинул стул, и я присела. Затем разложила упавшие книги на столе. Каждая была с яркой обложкой, потрёпанными краями и названием, напечатанным серебром. Полное руководство по проклятиям и благословениям. «Критическое исследование силы голоса и намерения. Не говори зла». Ксавье наклонился над моим плечом, прижав длинные пальцы к обложке последней книги. Он задел меня рукавом, наклонил голову, и его волосы свесились вниз. У меня аж лицо защипало от того, что Ксавье оказался так близко. От него пахло апельсинами и гвоздикой, как от хорошего зимнего чая. Я благословил Инесс смелостью проговорил он, открыл книгу и перелистнул страницы. Инесса всегда была тихой даже среди родных. Ксавье умел ее развеселить. Теперь, когда семья уехала, ему имело смысл наделить сестру храбростью, раз они оказались порознь. Ксавье показал на главу под заголовком «Визуализация». Я представил, как Инесса разговаривает с незнакомыми людьми, без страха гуляет по рынку, дает отпор задирам. Те сцены рисовались мне яркими красками. Я вдыхал запах ночного воздуха, слышал толпу, чувствовал пульс сестры. Представить, что это правда, было легко. Я держал сестру за руку и ощущал, как моё намерение перетекает к ней. Даже сейчас к Ксавье говорил об НС с большой нежностью. Он взглянул на стоящий на столе портрет и вздохнул. Мне предсила видеть друга таким грустным, особенно здесь, в библиотеке. Он сильно изменился, но это всё равно казалось неправильным. Здесь, в этой комнате, мы смеялись, читали часы напролёт. Помнилось, как от долгого лежания на половике у меня болел живот. Как пахли страницы, как они шуршали, когда мы с Ксавье переворачивали их. Как трещал огонь в камине, как пламя грело нам щёки. «Помните, мы устраивали состязания?» — подала я голос. «Выявляли, кто читает быстрее». Как я и надеялась, Ксавье снова посмотрел на меня, изогнув бровь. «Помню, что вы жульничали». У меня вырвался смешок, слишком громкий для просторной библиотеки. В воздухе зашипели искры, такие мелкие и быстрые, что я усомнилась в том, не показалось ли мне. «Это я жульничала?» вы никак не могли прочитать роман в 500 страниц за 30 минут, а вы не могли прочитать целый учебник об использовании корнеплодов с надобьях вместе с дополнениями и примечаниями. Я закусила губу и надменно сосредоточила внимание на лежащих передо мной учебниках. Ну, может, я чуток пролистала, но не могла позволить вам выиграть. Да, знаю. Ксавье поднял кольцо со стола, стоящего напротив моего, и осмотрел его в свете лампы. «Отец когда-нибудь рассказывал вам о вашей матери? В детстве вы не любили её обсуждать?» Магия скрутилась у меня в животе, как мокрый половик. Улыбка померкла. Я по-прежнему не любила её обсуждать, но уговор есть уговор. По словам папы, Имаджин молилась, чтобы я выросла ведьмой, как она. Я нервно сглотнула, чтобы сдержать дурноту. Ксавье медленно кивнул, глядя на дверь. Бездумно опустив руку в карман, достал две жемчужные серёжки, мой маленький кошелёк с монетами и положил их рядом с кольцом. «Не следовало мне это брать», — пробормотал он. «Вы уже даёте мне достаточно». По моей спине пробежала дрожь. В конце концов я платила Ксавье своей магией. «И это хорошо» пообещала я себе. По ней я скучать не стану. Не стану. Я бережно взяла серёжки в руки. Папа подарил мне их на день рождения вместе со вкуснейшим, нежнейшим лимонным кексом. Когда я снова подняла голову, друг уже выходил за порог. «Спасибо вам, Ксавье», — сказала я ему вслед. Он не оглянулся. «Удачи вам в занятиях, мисс Лукас» пожелал Ксавье и закрыл дверь. Откинувшись на спинку стула, я хмуро посмотрела на серёжки. «Странный какой!» — пробурчала я. Ксавье любезно вернул мне моё имущество, а сохранить магическую силу после того, как я научусь благословлять, не предложил. Многие говорили, что этот дар дороже золота и драгоценностей. Я так легко им пожертвовала, а Ксавье так же легко мою жертву принял. Следи за ним, велела мне мадам Бенамар. Той ночью магия шипела у меня в животе, как упрямый, не желающий догорать в камине уголёк. Внизу старый дом скрипел и гремел, словно дыша. Но эти звуки скорее умиротворяли, чем тревожили. У моей магии не было причин беспокоиться или тревожить меня. Окутанная ароматом цветов, которые собрала с пола, я лежала на кровати, смотрела в сводчатый потолок башенной комнаты и прижимала руку к животу. Среди черноты заколдованного потолка плестали белые звезды. Было слишком поздно. О том, как справиться с моей магией, в такой час не спросишь. Вместо этого я зажгла лампу и скользнула на пол, где теперь лежали книги, взятые из библиотеки к Ксавье. Все были для меня новыми, некоторые — переводами с Альбиланского. Открыв переведенный справочник под названием «Не говори зла», я перестала страницы до той, что заложила лавандовым стебельком. Благословение — сложнейший вид заклинания. Простой декламации текста недостаточно. Налагающий должен полностью контролировать свою силу. Прочитав это, я вздохнула и взялась за учебник попроще. Инструкции молодым магам. Я перепробовала все предложенные автором способы снятия магической тревожности. Чередовала быстрые вдохи с медленными выдохами. Представляла прогулку в лесу. Воображала, что магическая сила от головы течет вниз по позвоночнику, к пальцам ног, затем ползет обратно. Негромкий звон и ляск с первого этажа разом вырвали меня из плена медитации. Скочив на ноги, я схватила лампу со стола и выбежала из комнаты. Остановилась на лестнице, тишину которой нарушал лишь мой пульс. Может, тот шум я придумала? Нет, теперь слышалось кое-что еще. звон стекла, стук ножа по доске, напевание к сове. Спустившись по плотной спирали ступеней, я остановилась на первом этаже и прошла на кухню. Ксавье стоял в свете лампы, склонившись над котлом на плите. По воздуху плыл приторный запах, как от джемового сахара. «Ксавье!» Он вздрогнул и обернулся. Налитые кровью глаза вылезали из орбит, влажные волосы свесились на лоб. Белую рубашку, аккуратно заправленную в брюки, испещряли пятна пота и пурпурные капли снадобья. К груди Ксавье плотно прижимал записную книжку в кожаной обложке. «Чем вы занимаетесь?» — спросила я. «Ничем». Ксавье засунул книжку в выдвижной ящик и, прислонившись к нему, хмуро посмотрел на меня. «А вы, мисс Лукас, почему не спите в такой час?» Я осторожно вошла в освещенную лампой зону вокруг рабочего места Ксавье на кухне. Я читала и услышала шум. Ксавье встал перед плитой, заслоняя ее собой. «Я просто готовил снадобье», — проговорил он. «Среди ночи?» «Днем я работаю в лавке, вечером обучаю вас» а ночью готовлю снадобье. отбарабанил он резким голосом. «Вы позволите мне продолжить?» Днём Ксавье был таким добрым, я даже увидела тень его былого, а сейчас смутилась пуще прежнего. Не дожидаясь моего ответа, он снова повернулся к снадобью и налил в котёл содержимое маленькой керамической чаши. Я подошла к нему и оглядела ингредиенты на столешницах. Листья мяты, чашка тростникового сахара, мелко нарубленные лепестки подсолнечника. «Я могла бы помочь?» «Нет». Ксавье вытянул руку, преграждая мне путь, я отступила, заслоняясь своей маленькой лампой. Наверное, он увидел шок в моих глазах, потому что, вздохнув, проговорил. «Вы простите меня. Я имею в виду, что нет, не хочу вашей помощи». Меня передернуло. Во-первых, от грубости к совье, во-вторых, от воспоминания о своей помощи этим утром. «Понимаю, я опасна, но вы же видели, что с измельчением трав я прекрасно справляюсь». «Спасибо, не надо». Стоя спиной ко мне, к совье длинной деревянной палочкой мешал густую фиолетовую жидкость в котле. «Будь с ним осторожна», — предупредила меня магия голосом мадам Бен Аммар. «Что это за снадобье?» — тихо спросила я. «Целебный эликсир, который я должен приготовить для совета к летнему солнцестоянию». Искоса и буквально на секунду Ксавье бросил на меня раздражённый взгляд. «Пожалуйста, ложитесь спать, мисс Лукас». Не успела я ответить, как он левой рукой махнул на полке. «Если нужно, налейте себе сонное зелье, небольшую дозу». Кулаки и живот крепко сжались. «Осёл!» — проговорила я сквозь зубы. В безопасности маленького светового нимба своей лампы я бросилась в коридор, потом вверх по лестнице. Взбежав на несколько ступеней, я остановилась и прислушалась. Ложка стучала по металлу котла. Звуки с первого этажа эхом звучали в моей голове, когда я вернулась к себе в комнату. Шагнула к кровати, но охнула, увидев своё отражение в зеркале. Среди спутанных кудрей расцвели крупные бегонии персикового цвета. Одну за другой я вырвала их и бросила на пол. «Бегонии», — подумалось мне, — «предупреждение о том, что грядет что-то плохое».